Как подготовиться к мыльным сказкам? Подготовить сюрприз для любимого не составит труда. Вам потребуются эротические масла, любимые напитки, фрукты и, конечно, хорошее настроение. Эротические ароматы. Иланг-иланг. Это масло является универсальным афродизиаком для обоих полов. Ирратический стимулятор повышает чувственность женщины и сексуальную активность мужчины, окрашивает интимное общение в яркие неповторимые цвета, дарует уверенность, стимулирует интуитивное восприятие, помогает отгадывать и исполнять самые сокровенные желания партнера, повышает потенцию мужчины и восприимчивость женщины. делает сексуальные отношения более бурными и яркими, поднимая партнеров на самые высокие вершины наслаждения. Гвоздика увеличивает сексуальное возбуждение, оживляет естественность, устраняет сосудистые и спазматические реакции, ликвидирует ожидание неудачи. Бергамот. Эротический стимулятор, женский афродизиак, усиливает сексуальные возможности и сексуальную пульсацию, стимулирует воображение, чувственные влечения и фантазию. Недаром масло бергамота часто используют для эротического массажа. Афродизиак помогает женщине расслабиться и настроиться на получение удовольствия. избавляет от депрессивного состояния. Жасмин повышает половое влечение, раскрепощает стыдливые натуры, усиливает взаимопонимание партнеров. Великолепное женское масло, позволяющее ощутить наслаждение близостью при беременности. Мускатный шалфей устраняет страхи, связанные с интимной жизнью. Повышает сексуальную активность. Мирра. Эротический стимулятор. Тонкий аромат этого растения вносит психологизм, артистизм, душевную чуткость и деликатность в отношениях. Развивает альтруистическую ноту любви. Ваши отношения приобретут аристократическое благородство и сексуальную роскошь. Роза. Восхитительная свежесть и утонченность чувств расцветают под воздействием розового масла. Усиливает психологизм и трепетное отношение к партнеру. Идеально подходит для юных стыдливых натур. Сказочное дуновение этого аромата вносит естественность и комфортность в рисунок первой ночи и первого знакомства. необходимые атрибуты. Первое, чай. Приготовьте его заранее. Заварите свой любимый чай в красивом чайнике, а рядом поставьте дополнительную чайную пару. Второе, апельсин и лимон. Разрежьте фрукты пополам и красиво разложите на тарелке. Третье, мед. Налейте в пиалу немного меда. И погрузите в него специальную ложечку. Четвертое шампунь. Хорошо бы приобрести шампунь, который был у вашего мужа в детстве. Спросите об этом свекровь, если он еще есть в продаже, купите. Это стоит того. Если нет, выберите другой шампунь. Пятое мягкая и жесткая мочалки. Шестое, мыльные пузыри. Седьмое, лепестки роз. Восьмое, собственное наслаждение и желание подарить мужчине все самое лучшее. Девятое, свечи. Десятое, прозрачные косметические маски для лица.